Глава 31. До здания, где находится моя комната, добралась также незамеченной. По крайней мере, меня никто не окликнул, пока шла, и знакомые не попались. Как только я подошла, то увидела Гарри Шатена. Он прищурился при виде меня и пошел навстречу. «Я как раз к нему и иду», — опередила его, потому что Гарри наверняка хотел сказать, что меня ищет Картер. «Дойду сама». «Это сделала ты?» «Не понимаю, о чем ты», — пожав плечами, сказала я. «Конечно, они уверены, что только я могла это сделать». Глупо отрицать очевидное, но поговорю об этом с Картером наедине. Гарри все-таки решил проводить меня до кабинета Картера. «Ты рискуешь свободой, Сара, и ради чего? Призрачного шанса на спасение?» — спросил Гарри, прежде чем постучаться в дверь. «Пусть и так. Это только мое дело, Гарри». Как только мы оказались в кабинете, то я увидела напряженную спину Картера. Мужчина смотрит в окно. «Гарри, оставь нас!» Когда мы остались вдвоем, то Картер обернулся, обошел стол и присел на его край, внимательно смотря на меня. Шапку я успела снять, как и расстегнуть куртку. Его глаза сканируют меня насквозь. Кажется, мужчина хочет узнать все мои секреты. Не дождется. Он и так знает достаточно. «Как ты это объяснишь, Сара? Что именно?» «Давай не будем играть в эту игру. Я знаю, что генераторы отключила ты, а провода закинула так высоко, что пришлось с этим повозиться. Больше некому». «Хорошо», — кивнула, легко соглашаясь. «Это правда была я. Проверяла одну свою теорию, сбегать не собиралась». «Какую теорию? Сколько времени мне это дало бы? И как проверила? Успешно? Вполне!» Картер помолчал некоторое время, а затем продолжил. «Ты понимаешь, что подвергла опасности весь лагерь. Мы были почти беззащитны целых 24 минуты. Не думаю, что так уж и беззащитны. Где ты была все это время? В лагере?» Картер усмехнулся из-за моего уклончивого ответа. — Ладно, раз не хочешь говорить, то узнаю по камерам. — Ага, удачи. — Я пока не придумал, какое наказание ты понесешь за этот поступок, поэтому можешь быть свободна. Узнаешь о моем решении позже. Я ничего не сказала, лишь развернулась и направилась в сторону выхода из кабинета. — Сара! — остановилась, но не обернулась. Если выяснится, что ты сделала что-то еще, помимо генераторов, то последствия будут весьма плачевные. Это я узнаю уже завтра, когда Андеру и другим удастся сбежать. За эту ночь мне ничего не снилось, но браслет все равно был на мне. Первую половину дня я ходила, стараясь прислушаться к чужим разговорам и разузнать, увезли ли людей или нет. Ничего по этому поводу не услышала. Но светловолосого Гарри я не видела, поэтому думаю, что они все-таки уехали. Осталось только дождаться. Если ему удастся сбежать, то эта новость быстро дойдет до Картера. Ох, что тогда будет? Когда обедала, то увидела в столовой Хита. У него синяк под глазом, скула разбита, как и губа, а левая рука перемотана. Мне не видно то, что скрывается под коптой но, полагаю, там тоже все перемотано бинтами. Хит пересекся со мной взглядами, и я усмехнулась. Со временем, со временем я доберусь до него и сделаю то, что задумала. Он сжал челюсть, но отвернулся. Очень странно и не похоже на него. Ни ухмылок, ни попыток подойти, чтобы показать, где мое место. Неужели он теперь меня боится после того небольшого представления? Не думаю. «Я скоро уезжаю», — сказала Джуд, когда она, я и Гарри сидели за столом. «На особое задание». «Особое?» — спросила я. «Джуд», — предупредил ее брат. «Видимо, о нем нельзя распространяться». «Интересно». «Не могу рассказать Сара. Прости». Джуд показала брату, что держит рот на замке. «Если участвует она, то и Гарри тоже». «Хм, насколько оно особенное». — Нужно будет все же попробовать узнать у нее, когда мы будем наедине. — Ничего, я понимаю, Джуд, — улыбнулась девушке. Мы отправились на очередную тренировку, где меня еще не допускают к секции с оружием. Она прошла, как и обычно, за исключением, что сейчас я не притворялась и выкладывалась на все сто, потому что Лорелин все равно знает. Поэтому меня поставили сначала в пару с Джуд, а затем ее место заняла Лорелин. Девушка прокинула через себя несколько раз, а после сказала, что пора передохнуть. Я присела на лавку, вытирая пот с лица полотенцем и восстанавливая дыхание. В очередной раз, посмотрев на других, подумала о других людях. О Кристиане, Рее, Мейсоне, Сью, лари Тех, кто успел стать для меня настоящей семьей за такой короткий срок. Скучаю по ним, даже не знаю, все ли они живы. За это время могло быть много вылазок, одна из которых могла оказаться для кого-то смертельной. Я обещала крестьяну вернуться, а еще обещала убить Картера и Хита, но пока ни одно из обещаний не сдержала. Поток мыслей прервался, потому что я заметила знакомое лицо. Майк. Тот мужчина, который видел меня вчера. Черт. Я встала с лавки и направилась в сторону выхода, делая вид, что продолжаю вытирать лицо полотенцем. Если он меня при других назовет Одри, то возникнут ненужные вопросы. Вышла из тренировочного корпуса, накинув на себя куртку, и быстрым шагом направилась к себе в комнату. На сегодня хватит тренировок. К вечеру никаких подозрительных разговоров я тоже не услышала. Поэтому сделала вывод, что им по какой-то причине не удалось сбежать. Но почему? Все должно было получиться. Если только людей Картера не было слишком много, тогда их, скорее всего, просто расстреляли. Меня разбудило то, что дверь открылась, ударившаяся в стену. Я подумала, что она вообще соскочит с петель. Резко распахнул глаза и, приподнявшись, увидела, как в комнату ворвался взбесившийся Картер глянула на часы, которые показывают два пятнадцать ночи. Судя по одежде, он тоже спал, но его что-то разбудило, поэтому Картер успел накинуть лишь штаны. Кажется, я догадываюсь о причине. Что ты сделала? Разделяя каждое слово, спросил он. Я приподнялась повыше, но из-под одеяла не вылезла, сохраняя спокойствие. Зря я надела сегодня браслет на ночь, ключ в ванной. Добраться до него будет сложно. — Не понимаю, а... — Ты как-то протащила ключ и отдала им образцам, — перебил он. Глаза Картера метают в меня молнии, однако голос слишком тих. — Они сбежали. Я сдержала улыбку. Убили двоих моих людей, еще семерых ранили. — Ты понимаешь, что ты сделала, Сара? — Да, я помогла им. Спасла от продажи. — Они были гарантом сотрудничества! Теперь Картер закричал так, что я вздрогнула. — Другие лагеря помогли бы нам с правительством, как ты не понимаешь. Я предоставляю им образцов, а не помощь. — Ты не имеешь права распоряжаться чужими жизнями, — сказала я, вскакивая с постели и тыкая ему грудь пальцем. — Они живые люди, они вещь. «Всех не спасти, а я попробую». Ты понимаешь, что теперь у правительства больше шансов, Сара. Теперь, когда они придут за тобой, а они придут, то шансы на твое спасение сократятся. И все из-за чего? Из-за твоей жалости к незнакомым тебе людям. Вот именно, что они люди. Чем ты тогда отличаешься от правительства, если для тебя совершенно незначима человеческая жизнь? Ничем. «Ты такой же!» Я тыкнула ему в грудь еще раз, но Картер перехватил мою руку за запястье. «Как и они! Я ненавижу тебя, Картер! Как ты это еще не понял? И мои чувства не изменятся! Ты один из самых ужасных людей в моей жизни и единственное, чем отличаешься от правительства, что только меня не пытал. Но это пока что. Что будет дальше, неизвестно. Уверена, ты дойдешь до этого. — Ненавижу! — последнее слово прошептала, потому что голос неожиданно сорвался. — Я пытаюсь спасти тебя! Я не просила о спасении, не просила. Оно мне было не нужно. Жаль, что мы тогда с тобой встретились в лагере. Я предпочла бы умереть и никогда не встречаться с тобой. Картер другой рукой схватил меня за шею и припечатал к стене а сам наклонился так, что между нами остались лишь несколько сантиметров. Я подняла полный ненависти взгляд и обхватила руку, которую сжимает мою шею не больно, но неприятно. Наша борьба взглядами продолжалась непродолжительное время, после чего мужчина сделал два шага назад, отпуская мою шею. На доли секунд в его глазах промелькнули эмоции, которые я не смогла распознать, но почти сразу же он взял себя в руки, обдумывая мои слова. Мы оба тяжело дышим, словно только что бежали, и смотрим напряженно друг другу в глаза. Не представляю, что творится сейчас у Картера в голове. Да, на самом деле и не хочу знать, не мое дело. Надеюсь, наконец-то он понял, что мое отношение к нему не изменится. — Да, я благодарна ему за то, что рассказывает о родителях, но не больше. Я не просила об этом. Предпочла бы узнать все самостоятельно, чем обращаться к нему. — Через два дня я решу, что с тобой делать, — заговорил Картер, когда его дыхание почти нормализовалось. — Это время ты будешь заперта здесь. Выходить тебе запрещается. Я, правда, хотел по-хорошему, но ты не понимаешь. Значит, будет так, как ты представляла себе до этого в голове. Я буду тем Картером, которого все знают, и кем ты считаешь меня. У тебя будет время подумать о том, что из-за тебя погибло два хороших человека, у которых здесь осталась семья. У Киану младшая сестра и мама, а у Чака дочка пяти лет и жена. Я сжала кулаки, однако хотела закрыть уши, чтобы этого не слышать. Именно их лишили жизни те, кого ты спасла. Они их не пощадили, Сара. Еще один парень находится в тяжелом состоянии, и неизвестно, выживет ли он или нет. Теперь тебе придется как-то жить с этим. На этих словах Картер покинул комнату, закрыв за собой дверь. Я стояла и смотрела ему вслед еще некоторое время, а затем зашла в ванную и взглянула на свое отражение, понимая, что меня начинает трясти. Что я наделала?